Глава двадцать шестая «Мы почти дома», – обрадовался Саша, заприметив сквозь пелену дождя указатель «Николаев пять километров». «Хочешь сначала проведать родных или чуть позже, когда устроимся?» Алена помрачнела. «Чтобы я дурно не влияла на Егора, мне запрещено появляться дома», – ты говорила. «Мариана Авдеевна прятала тебя от бабушки, а теперь, значит, прячет брата от сестры». И как долго она собирается это делать? Егор ведь вырастет и перестанет ее слушаться. Ты и то подросткам не сильно повиновалась. Алена попыталась немного оправдать мать. В детстве она пережила такой страх, что не оправилась до сих пор. Мама, если бы могла, закрылась бы в коконе и не высовывала наружу носа. Ее политика Страуса потерпела крах, но она не хочет это признавать. Нива повернула к дому Арно. Как раз в тот момент, когда последние капли дождя упали на лобовое стекло. У Алены возникло полное ощущение, что дождь стал постоянно ее сопровождать. Она еще раз набрала номер брата. Тишина. Дозвониться до Егора не удавалось уже неделю. И Алена начала волноваться, строя догадки. Саша выбрался из автомобиля, принялся разминать ноги. Ему удалось вырваться из части на три дня. Алена собиралась воспользоваться этим на всю катушку, но для задуманного позарез требовался брат. Она испытывала угрызение совести, собираясь пренебречь запретом матери. Утешала себя тем, что сначала поговорит с Егором, и если он отказался от путешествий в параллельные измерения, то не станет просить его о помощи. Устин Иванович встретил гостей на крыльце. «Не лето, а прямо осень». «Бесконечный дождь», – пожаловался он. «Хороший сюрприз сделали, но почему не предупредили о приезде?» Саша обнял отца. «Сам сказал сюрприз. С Аленой знакомить тебя не требуется. Пап, мы подали заявление». Устин Иванович обрадовался. «Поздравляю. Что стоим на пороге? Проходите в дом». В сумке Алены зазвонил телефон. Торопясь его достать, нечаянно отключила звонок. В сброшенных значился незнакомый номер. Пока раздумывала, перезванивать или нет, звонок повторился. «Слушаю». «Это я», – раздался в трубке голос Егора. «Не могу долго говорить», – сбивчиво сообщил он. «Мама забрала у меня телефон, звоню по мобиле друга. Я вспомнил твой разговор с мамой о том, что на реке пропал мальчик, а его мама сошла с ума. В общем, Алена, я побывал на Вышине». «Это так здорово! Там, как в кино про древние времена! Избы, коровы, козы на лугу, стога сена!» Алена улыбнулась. «Брат такой же любопытный и упрямый, как она, и получается сильнее». Егор сумел пройти в оба параллельных измерения. Ей на это понадобилось больше времени и сил. Вот и разрешился ее внутренний спор. Стоит ли звать его на помощь? «Я знаю, Егор. Сама побывала в этой деревне. Ты говорил там с кем-то?» «Не успел. Побоялся. Посмотрел с холма на деревню и назад. «У меня к тебе куча вопросов. Погоди, братец, я в Николаеве». В трубке раздался громкий возглас. «Нам надо увидеться». Егор зашипел. «Черт, не сегодня. Мамка отпустила меня лишь на пару часов. Уже надо бежать домой». «Хорошо тебе. Делаешь, что хочешь». Жалобно произнес он. «А я как в тюрьме». «Егор, я остановилась у Арно. Сам понимаешь, домой мне нельзя. Как сможешь, приходи сюда. У меня к тебе серьезное дело». «Понял. Дом архитектора». Громко раздалось в трубке. «Там твой жених живет». Саша ухмыльнулся, услышав про жениха. Показал большой палец. После ужина Устин Иванович отправил гостей погулять по городу детства и оценить перестроенный им центр. Они ожидали увидеть новые здания магазинов, а обнаружили площадь со скверами. «Надо же, снесли все ветхие строения!» – удивилась Алена. «Как просторно стало!» Саша поцеловал любимую в макушку. «Папа осуществил мечту мамы». В одном из магазинчиков за площадью они купили крохотный фотоаппарат. Алена собиралась сделать снимки Марии Петровны и Сережи. Пока же заставила позировать Сашу. Дома сняла в разных ракурсах смущенного Устина Ивановича. На новом месте ей спалось тревожно. Не помогло спокойствию даже тихое сопение Саши под боком. Алена придвинулась к нему ближе. Он, не открывая глаз, обнял ее и уткнулся носом в шею. Егор позвонила лишь к обеду. «Ален, я у калитки, выходи!» Она набросила на тонкое платье ветровку. На улице снова накрапывал дождь. К реке вместе с ней собрались оба Арно. На лавочке нахохлившись, будто больная птица, сидел вымокший Егор. Алена чмокнула брата в щеку, тут шмыгнул носом. «Привет, телефон мама отдала?» Выпросил, но она стерла твой номер. Он усмехнулся, будто я его наизусть не помню. В Ниве Егор согрелся, бросая короткие взгляды на Сашу, прошептал сестре на ухо. «Это его брат и мама пропали», – Алена кивнула. «Поговорю и отвечу на все твои вопросы, но после. А сейчас попробуем вместе пройти на вышень. Молодец, что послушал меня и оделся подходяще». Егор надел светлые льняные брюки и тонкую, будто морлевка, ситцевую рубашку. «Наряд для отдыха на море мама покупала в начале лета, но ей пока задерживают отпуск. Зато нам пригодился». «Как объяснишь дома, для чего его нацепил?» «А, придумай что-нибудь. Для чего маскарад?» Егор показал на одежду. «Разве и так непонятно? Мы чужаки!» «Чужаки, но лучше не мозолить глаза непривычной одеждой». Саша с улыбкой прислушивался к разговору сестры с братом. Устин Иванович выглядел бледным, смуглая от природы кожа посерела. Он явно переволновался, но старался этого не выказать. У реки, к счастью, никого не было, дождь разогнал всех купальщиков. Егор указал место, откуда совершил переход, оно в точности совпадало с Алёниным. «Как ты догадался, где я проходила вышень?» – удивилась она и тут же осеклась. Если приглядеться внимательно, под струями дождя овал перехода искажал пространство и едва-едва искрил. «Почему он окончательно не захлопнулся?» Устин Иванович предположил. Может, из-за того, что проход не закрывался до конца, Сережа и прошел в другое измерение. В тот день тоже шел дождь, и Маша попала к сыну в плохую погоду. Вдруг и я смогу? Он так быстро шагнул к едва различимому овалу, что растерявшиеся Алена и Саша не успели его остановить. Устин Иванович споткнулся о камень и растянулся в густой мокрой траве за овалом. Сел и, закрыв лицо руками, пробормотал. «Чёртова жизнь!» Алёна только теперь поняла. Он на грани нервного срыва. Узнать, что любимая жена и сын живы, и не иметь возможности их увидеть. С того момента, как она передала ему письмо от Марии Петровны и Сережи, Устин Иванович находился в лихорадочном, нетерпеливом состоянии духа. «Саш, мы пойдём с Егором, а ты поговори с отцом!» Саша кивнул. Заправил ей за ухо мокрую прядь волос, прикоснулся к влажной щеке теплыми губами. «Будь осторожна». На той стороне светило солнце. Земляне в сырой одежде невольно привлекли к себе внимание. Алена помнила о предупреждении волхвов и сначала направилась к их дому. Жилище жрецов ничем не отличалось от домов обычных поселян. Разве что вокруг не имелось хозяйственных построек. Алене не пришлось звать хозяев, на встречу гостям вышел Велизар. Егор при виде благообразного строгого старца явно струхнул и отступил за спину сестры. «Приветствую тебя, уважаемый Велизар», – наклонила голову Алена. «Мы принесли Марии и Сергею ответы от мужа и сына. Разреши пообщаться с ними». Из-под кустистых белых бровей сверкнули льдистые глаза. Ты не одна. А ведь я предупреждал, что чужаков не приветствуем у нас. Извини велизар, мы хотим расширить проход и вернуть землян домой. Там и ждут родные. Старец усмехнулся: Не выйдет На моей памяти. Это уже не раз пробовали проделать. Мария добрая женщина, и сын у нее славный. «Неужели мы бы не помогли им вернуться? Мать-вышень лучше знает, кому сюда заказан путь, а кому нет обратного хода». Алена на всякий случай уточнила. «Но «Ну, мешать вы нам не станете?» «Нет». Велизар великодушно махнул рукой. «Пытайся, упрямая. Наши миры существуют в разных временных рамках». Ведь, чтобы попасть сюда, ты просто входишь во временной ритм вышине. Иногда люди во время смертоносной опасности или беды нечаянно проваливаются сюда. Но если человек всем сердцем пожелает оказаться рядом с близкими, ради них он изменит и время. Алена догадалась, к чему он клонит. «Хотите сказать?» «Мужу Марии попасть сюда легче, чем ей сыном вернуться на землю». «Точно. Подумай об этом. Не стоит зря ломиться в закрытую дверь». Марии, видимо, уже сообщили о гостях с земли. Она, вытирая мокрые руки, а передник, торопливо шагала к дому волхвов. «Каждый день ждала тебя», – произнесла она взволнованно, прижала гостю к себе. На Алену ахнуло топленым молоком и свежей выпечкой. «Извините, не получилось вернуться быстрее. Сережа с вами?» Он уехал на заготовки, хочет новый дом ставить. Извиняющимся тоном произнесла Мария Петровна. «Жизнь-то идет. Сынок невесту приглядел». Алена вручила письма и фотографии, сфотографировала Марию Петровну. Та, при виде снимков старшего сына и постаревшего мужа, Тихо заплакала. «Устин какой был красивый, таким и остался, а седина ему даже идет. Саша совсем взрослый мужчина. Как я скучаю по ним!» Она закрыла лицо ладонями. «Извини, Алена, я сейчас справлюсь». Алена вздохнула, понимая, как трудно принять новый облик родных людей, как тяжело быть вдали от них. Мария Петровна, лгать не буду. У меня может не получиться провести вас обратно на землю. Мария вытерла слезы, спрятала письма и снимки в карман передника. Сережа не вернется, решил здесь остаться. Приведите меня одно. Я уже говорила сыном. Егор, стоящий позади сестры, прошептал: Ален, нам пора, иначе мне от мамы попадет, если я задержусь надолго давайте прямо сейчас и попробуем заявила алена решительно велизар усмехнулся в усы мария петровна растерялась в таком виде какая разница развел руками волф все равно ничего не выйдет попрощавшись с велизаром путешественники направились к лугу над местом перехода словно в прозрачном стекле искривлялось пространство кусты и трава выглядели неестественно вытянутыми и расплывшимися. Алена взяла Марию Петровну за одну руку, Егор за другую, и они синхронно шагнули в едва светящийся овал. Кожа на открытых частях тела засветилась, ее начало покалывать, земля завибрировала под ногами, а потом все прекратилось. Они постояли немного, приходя в себя из-за неудавшегося перехода. «Давайте повторим попытку», – предложила Алена. Но и вторая, третья, седьмая попытка ни к чему не привели. Алена сдалась. Велезар, к сожалению, прав». Мария Петровна вздохнула. «Ничего, дорогая, ты старалась помочь». Она вытащила из кармана письма Сереже к отцу и брату. «Вот, передай, мы их очень любим». Она сдерживалась изо всех сил, чтобы снова не заплакать, теперь уже от разочарования. Придется мириться с мыслью. Буду видеть мужа и старшего сына только на снимках. На земле по-прежнему моросил мелкий, будто водяная пудра дождь. Саша и Устин Иванович, ожидая возвращения путников, сидели в Ниве. Алена протянула им письма и полароидные снимки Марии Петровны. «Маша ничуть не изменилась», — сдавленным голосом произнес Устин Иванович. Его рука, держащая моментальное фото, дрожала. «Сережу ты не сняла?» Алене очень не хотелось начинать с плохих новостей о провалившейся попытке перехода с Марией Петровной. Но делать нечего. Она кошельнула и решилась. Сергей уехал за лесом для строительства дома. На вышине у него невеста. Он не хочет возвращаться на землю. Устин Иванович поднял густые черные брови, в которых уже появились седые волоски. А Маша... Мария Петровна очень хотела, но не вышла. Егор добавил. Мы много раз пытались перетащить ее сюда, но не получилось. А без нее сразу домой проскользнули. Он довольно невежливо толкнул сестру в бок. Скажи ему... Что сказать? В глазах Устина Ивановича остыла тоска. В них гасла надежда увидеть жену и сына. Саша встревоженно посмотрел на потерянного отца. Алена пробормотала. «Мы можем попробовать отправить вас к ним». Устин Иванович вскинул на нее темные непроницаемые глаза, совсем не похожие на глаза сына. «Я согласен. Саша, прости. Ты ведь не можешь со мной пойти. У тебя есть Алена, а я так тоскую по Маше» никого так и не смог полюбить ни одну женщину мне без нашей мамы жизни нет сынок поймешь меня саша взял отца за руку я тебя понимаю ты любишь маму а за меня не волнуйся алена всегда принесет весточку от вас мы сейчас подолгу не видимся будем считать ты просто далеко уехал но не лучше ли привести в порядок дела подготовиться Устин Иванович выбрался из машины под водяную пудру. Черные с проседью волосы мгновенно усели мелкие капельки влаги. «Я давно готов. Нет больше сил возвращаться в пустой дом. Все, что хотел, уже построил». Он повторил еще решительнее. «Полностью готов». Алена кивнула Егору. Тот нехотя вылез из Нивы, взял Устина Ивановича за руку. Капли дождя вихрем танцевали в едва светящемся овале. Саша, волнуясь, смотрел, как они втроем приблизились к переходу. Секунда, и их тела растаяли в воздухе. Сморгнул непрошенную слезу. Теперь у него на земле осталась только Алена. Но он был счастлив. Отец увидится с мамой и Сережей. Вспомнив про письма и снимки, Взял листки бумаги, оставленные отцом на сиденье, и принялся читать. От нежных слов матери защипала в носу. Саша перевел взгляд за окно, пытаясь успокоиться. Он долго смотрел на моросящий дождь, который усилился. Брат писал о помолвке и будущей женитьбе, желал ему счастья. Саша не мог представить Сергея взрослым. Перед глазами стоял образ шкадливого мальчишки. Он не заметил возвращения Алены с Егором, вымокших, но веселых и довольных собой. «Представляешь, твоя мама еще находилась на лугу, читала письма, а тут мы возникли перед ней», – улыбнулась Алена, вспоминая встречу родителей Саши. Егор фыркнул. «Ага, Мария Петровна взвизнула, прямо как наши девчонки в классе. Правда, потом плакать начала». «И чего женщины вечно ревут, когда радоваться надо?» «Дурень ты!» Алена взъерошила мокрые волосы брата. «Это она от радости!» «Устин Иванович тоже радовался, но он же не ревел!» «Мы, мужчины, не такие плаксы, как вы!» Саша усмехнулся и украдкой вытер повлажневшие глаза. «Правильно, Егор, мы не плаксы. Так, роняем иногда скупую мужскую слезу». Алена засмеялась. «Поехали!» А то мать устроит Егору Варфоломеевскую ночь. Что ты ей скажешь?» Егор ехидно посмотрел на сестру. «Когда у вас будут дети, не заставляйте их врать. Мама думает, я с Пашкой готовлюсь к Олимпиаде по химии. Друг ни в жизнь меня не выдаст. Так ей сообщу. Долго решали задачи». В знаменский отправились ночью. К утру Саше нужно было на службу. Прошлый день они потратили на улаживание проблем. Ставили опустевший дом на сигнализацию, относили на работу Устина Ивановича заявление на увольнение. Алёне пришлось снова посетить Вышень, чтобы отец Саши написал заявление по собственному желанию. Он настоял и на составлении завещания, хотя Алёна уверяла, такой необходимости нет. Они ещё не раз встретятся. Мария Петровна и Сергей встретили её радостно. Теперь они стали почти полной семьёй. На фотографиях с не троица Арно весело улыбалась в камеру. Уловив боль в глазах Саши, Алена дала себе слово. Постарается стать ему хорошей женой. Когда он замыкал родной дом, тяжело вздохнул. «Хочешь вернуться сюда после службы?» Прочитала она его мысли, послав извинения своей мечте пожить в тихой бугунде. «Хотел бы. Дом большой, удобный. Твоя семья неподалеку». И к моей ближе. Он прав. Но в городе детства осталось много плохих воспоминаний. Здесь она ощущала себя одинокой девочкой без друзей. Получается, до сих пор не изжила свои обиды и не забыла о неприятностях, причиненных одноклассникам. Неужели она по-настоящему так и не повзрослела? Хотела от прошлого скрыться в другом городе. Не пора ли принять себя и все то, что давно кануло в лету? «Так мы и сделаем», – смирилась Алена. Пришла очередь Саши прочесть ее мысли. «Ты ошибаешься, если думаешь, будто в школе тебя ненавидели». «Не понимали, это да. Ты сильно удивишься, но были и такие, кто хотел с тобой дружить или относиться с сочувствием». «Что-то не припомню», – усмехнулась Алена. Саша поцеловал ее в щеку. «А ты никому не дала возможности приблизиться к тебе». И чуть добавил, кроме Дениса Геленова, вот его я точно терпеть не мог. Поэтому цеплялся к нему по любому поводу. Я жутко ревновал. Повинился Саша и ничего не мог с собой поделать. Мы были двумя идиотами, не разобравшимися в собственных чувствах. Саша нежно сжал пальцы Алены. Какое счастье, что ты явилась меня спасать. В глазах Алены появилась грусть. Сегодня они явно находились на одной душевной волне, потому что Саша произнес, «Мы будем приезжать в Бугунду так часто, как сможем. Ты ведь с отцом и бабушкой тоже захочешь увидеться». «Захочу. Спасибо, что понимаешь меня». «Не совсем». Он положил теплую ладонь на ее живот. «Как быть, если тут появится третий член нашей семьи?» Алена смутилась. «Тут все нормально». А вот когда он выберется наружу, бабушка обещала найти мне замену. Брови Саши полезли на лоб. «Как? Находясь на вышине, она отыщет тебе замену на земле?» Бабушка любит хранить секреты. Думаю, у нее есть возможность связываться с советом путников на земле. Именно они регулируют отношения с уборщиками и связали их договором неприкосновенности. Иначе они бы давно нас ликвидировали». Так проще, чем нас отслеживать и мешать спасению. Алена подумала, что больше не уверена в этом, но не собиралась сообщать о своих опасениях. Зачем ему лишние переживания? Саша поежился. Жутковатое слово «ликвидировать» кольнуло его в сердце. Скорее бы его контракт закончился. Тогда бы он сам охранял Алену. И почему ты непростая девушка? Жалеешь? Да. «О том, что не могу находиться с тобой рядом каждую минуту». Она решила, жить, несмотря ни на что, очень интересно и увлекательно. Тем более, что у них с Сашей все только начинается.